Навык второй. Уверенность. Уверенность имеет значение. Уверенность — это вера в то, что вы можете рассчитывать на себя и доверять своей интуиции в настоящий момент. Это очень важно для любого человека в бизнесе, особенно если вы хотите выйти на новый уровень. Но уверенность очень важна и в личной жизни, и в том, как вы думаете о себе и своих мечтах. Я считаю мы мало говорим об уверенности. Если вы чувствуете себя плохой матерью и не готовы ежедневно брать на себя эту роль, насколько вероятно, что вы будете наслаждаться своей жизнью и хорошо выглядеть для своих детей? Если вы всегда мечтали о триатлоне, но считаете, что бездарны в любой физической активности, какова вероятность того, что вы успешно выступите в гонке? Уверенность имеет значение. И вот волшебство «уверенность» — это навык, это врожденное качество. Конечно, уверенность можно привить человеку с детства, но если вам не так повезло, пожалуйста, знайте, вы можете развить ее и обязательно нужно к этому стремиться. Вот три ключевые вещи, которые помогут вам укрепить веру в себя. Ваш внешний вид. Я работаю над этой главой в одном из самых высоких салонов красоты в западном полушарии. Это салон 901 на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. Пока я сижу здесь и лихорадочно строчу в своем ноутбуке, команда прекрасных 20-летних стилистов работает над тем, чтобы покрасить корни моих волос и добавить сияние моему лицу. Туалетный столик заставлен мириадами крошечных чаш, наполненных разноцветными зельями. Мастера красят мои волосы с точностью детского кардиохирурга, все время болтая между собой о том, какой дом они снимают для арт-фестиваля и хороша ли новая диетическая книга «Кристин Кавалари». Их работа «В равной степени искусство и колдовство». И когда они закончат, я буду выглядеть лучше, чем когда-либо с тех пор, как в последний раз покидала это кресло. Вся процедура стоит столько же, сколько поддержанный кабриолет Себринг. И это только окрашивание. У меня наращенные ресницы и волосы, и я сделала пластику груди пять лет назад, потому что устала от ее вида после грудного вскармливания. Она напоминала длинные носки, наполненные пудингом. Я знаю, что не все одобряют трату времени и денег на внешность. Знаю, потому что мне часто пишут об этом. Как ты можешь говорить нам, чтобы мы любили себя такими, какие мы есть, а потом тратить столько времени на макияж и окрашивание волос? Я понимаю, что это может показаться лицемерием, но здесь есть ключевое различие. Я верю, что мы должны любить себя такими, какие мы есть. Просто я вижу себя с наращенными ресницами. Я люблю макияж. Вы когда-нибудь смотрели видео на YouTube, где девушки делают разные образы, используя совершенно разные макияжи и 14 разных кистей только для того, чтобы затенить одно веко? Это искусство, это умение, приобретённое годами усилий. И я склоняю голову перед ним. Когда я делаю макияж, то думаю, что это весело, и мне нравится, как я выгляжу с ним. Я крашусь не потому, что хочу угодить кому-то, и не потому, что обществу нравятся хорошо очерченные скулы. Я вкладываю много денег и времени в свою внешность, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше. Когда я чувствую себя хорошо, я чувствую себя уверенно. Прежде чем я углублюсь в это подробнее, позвольте добавить некоторые оговорки. Я уверена, что не все связывают внутреннюю уверенность со своей внешностью, Некоторые из нас воспитаны правильно. Некоторых воспитывали так, что для них сердце, разум и дух имеют определяющее значение. Так и должно быть. Но нет единой правды на всех. Если я собираюсь говорить о том, что действительно работает, а не о том, что должно работать, я обязана говорить правду. Каждая женщина, которую я знаю, чувствует себя увереннее, когда ей нравится, как она выглядит. Все до единой. Дисклеймер номер два. Вы уверены, когда вам нравится то, как вы выглядите, а не когда вы выглядите определенным образом. Я люблю густые волосы, пышные ресницы и туфли на каблуках. Что насчет моих друзей Сэмми и Бинс? Они любят кроссовки и шляпы, и я уверена, думают, что им не идет яркий макияж, это не их стиль. Если бы величайший визажист в мире сделал им макияж, они оценили бы мастерство, но возненавидели результат. Это правда заставило бы их чувствовать себя менее уверенно, ведь они не узнали бы себя в зеркале. Обретение уверенности через внешность не значит, что у вас должен быть определенный стиль. Вы обретаете уверенность в себе, когда имеете собственный стиль. Вы любите кроссовки и большие пуговицы? Вам нравятся гладкие, прямые волосы и естественный макияж? Ваш гардероб такой же яркий и эклектичный, как ваша личность? Используйте все это. Используйте, чтобы знать, кто вы есть, и позволять этому отражаться в том, как вы выглядите. Я знаю, что найдутся люди, которые не согласятся со мной. Я знаю, что некоторые прочтут это и подумают, что я поверхностна. Я понимаю, что начинать главу об уверенности в себе и базировать ее на внешнем, а не на внутреннем состоянии, кажется банальным. Но я не думаю, что альтернатива будет полезней. По крайней мере, она не была таковой для меня. Я прочитала много книг, которые советовали заглянуть внутрь себя, молиться или произносить мантры, чтобы чувствовать себя уверенней. Я делала это много лет, чтобы не сомневаться в себе но, честно говоря, не смогла побороть сомнения, пока не научилась выглядеть уверенной в себе женщиной. И самое безумное в этом то, что моя версия уверенности, вероятно, совсем не похожа на вашу. Ведь вам не нужно копировать чей-то идеал. Вам нужно разобраться в себе. Я хотела бы издать эту книгу с иллюстрациями, чтобы можно было показать свои фотографии с 2003 по 2016 год. Справедливости ради надо сказать, что с течением времени я действительно чувствую себя лучше. Но эта эволюция происходила медленно и трагично. И так было потому, что я не знала, как мне следует одеваться с моим типом фигуры, как сделать прическу или макияж. Из-за нехватки знаний я чувствовала себя неуверенно, но никогда бы не призналась в этом. Вместо этого я громко заявляла, что я «не гламурная фифа», и слегка подкрашивала глаза, наносила немного бальзама на губы и собирала свои высушенные естественным образом вьющиеся волосы в пучок, воинственно повторяя себе, что женщины, которые слишком заботятся о своей внешности, крайне легкомысленны и сосредоточены на неправильных вещах. Но почему каждый раз, когда мне нужно было сделать прическу и макияж для прессы или телевидения, Я чувствовала себя на 100 миллионов долларов. Почему я планировала свидание с мужем всякий раз, когда знала, что у меня будет макияж со съемок? Почему чувствовала себя лучше от понимания, что я выгляжу великолепно? Потому что если вам нравится, как вы выглядите, вам нравится и то, что вы чувствуете. Я прошла большой путь, чтобы осознать это. И все началось с работы над грудью. Это правда. Я сделала пластику груди. Признаться в таком безумии, но я сделала это. Уверена, некоторые из вас скажут «молодец, девочка». Это мечта каждой рожавшей женщины. А другие осудят меня «ты позоришь феминисток». Но я сделала это. И поскольку всегда стараюсь быть честной в своем опыте, расскажу вам об этом прямо сейчас. Наверное, стоит начать с вопроса «зачем?». хм «Как бы это деликатно объяснить?» «Когда я забеременела впервые, у меня была прекрасная маленькая грудь второго размера. Я любила ее и она любила меня в ответ. Но после рождения ребенка грудь наполнилась молоком и познакомилась с молокоотсосом. И мой прекрасный второй размер стал шестым. Нет, это не оговорка. Шестым размером, как у слона». Так моя аккуратная грудь превратилась в гигантскую, а потом сдулась. После я родила еще двоих детей, и это значит, что сей замечательный путь трансформации моя грудь проделала еще дважды. После рождения последнего сына Форда я начала больше заниматься спортом и лучше питаться. Я поддерживала здоровый вес, что было потрясающе, но от этого моя грудь которая уже была в немного печальном состоянии, превратилась в ничто. Я не имею в виду, что она была изношена. Я не хочу сказать, что она выглядела обвисшей. Я имею в виду, что в ней ничего не осталось. Чашки моих бюзгальтеров буквально опустили. И если раньше я никогда не задумывалась о своей груди, то теперь постоянно обращала на нее внимание». Я терпеть не могла носить купальник. Я ненавидела ходить без лифчика или, что еще хуже, топлис перед мужем. И я ненавидела свою зацикленность на чем-то столь тривиальном. Дейв никогда ничего не говорил. Он относился к моей груди так же, как и всегда, с почтением и безграничной радостью натурала. Но мои проблемы усугубились. Честно говоря, я не из тех, кто долго барахтается». Я мастер своего дела. И хотя я не могу исправить всего, это было то, что я определенно могла изменить, я решила вернуть свою грудь в прежнюю форму. Я нашла потрясающего врача, у которого тоже есть дети. Поэтому она полностью понимала мой запрос. Я заставила Дейва пойти со мной на консультацию и задала миллион вопросов, которые в основном касались того, Умру ли я на операционном столе и потеряю ли чувствительность? Врачи сделали несколько снимков для моей карты, которая, позвольте вам сказать, чертовски ужасна. Никому не нужно видеть свои грустные маленькие сиськи через объектив HD-камеры при интенсивном освещении. В итоге я выбрала самые маленькие импланты, потому что каждый раз, когда примеряла большие размеры, чувствовала себя некомфортно. Я не хотела быть кем-то другим. Я просто хотела чувствовать себя прежней. И, как выразился Дейв, когда я спросила его, что он думает, «Ты прекрасно, что бы ни делала. Просто выбери то, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо». Какой он мудрый. Мы записались на прием к хирургу. Я была так взволнована, что сходила с ума. Я переживала не о том, стоит ли это делать, а о том, выживу ли я. Когда у тебя трое прекрасных детей, операция – это страшно. Что, если я погибну из-за собственного тщеславия? Можете себе представить, какое ужасное наследие я оставлю после себя». «О, моя мама была очень здоровой, но хотела хорошо выглядеть в купальнике, поэтому теперь она мертва». Я заставила друзей пообещать, что если я умру, они помогут увековечить для детей миф о том, что я умерла, принимая участие в проекте «Врачи без границ». Плевать, что я не врач. В этой выдуманной истории я была гораздо более доблестной, чем есть на самом деле. Утром, в день операции, я была в смятении. Я начала сходить с ума, как только вошла в комнату со всеми предоперационными вещами, и его пришлось сидеть со мной. Не помогло и то, что мой анестезиолог оказался очень привлекательным юным загорелым блондином. Он сказал, что его зовут доктор Эйден. Он провел утро, занимаясь серфингом. «Серфинг?» Все, о чем я могла думать, пока меня катили в палату, было «О, спаситель! Этот врач-серфингист собирается осмотреть мои сиськи!» Иногда я пытаюсь справиться с нервным напряжением, говоря без остановки. Поэтому нервно болтала, когда врач модельной внешности вставлял мне капельницу в руку. Эта капельница, хотя я этого не осознавала, была наполнена очень сильными лекарствами. Я помню, как говорила собравшемуся медицинскому персоналу, что ни один анестезиолог не должен выглядеть так, как этот парень. Предполагалось, что он должен быть лысый и пожилой, похожий на Дэнни Девита. Я помню, как все медсестры и врачи смеялись надо мной и свою мысль «Заткнись, Рэйч, заткнись!» Но я зашла слишком далеко, я не могла умолкнуть. Последнее, что я запомнила, прежде чем провалилась в забытье, были слова Пожалуйста, доктор Эйден, что бы вы ни делали, не смотрите на мои разрушенные сиськи. Я не шучу. А потом я проснулась и выжила. Я была очень взволнована этим, и мне было плевать, что моя грудь прошла 12 боксерских раундов. Я прошла через довольно тяжелое испытание, но в конце концов я абсолютно уверена, что оно того стоило. Вы тоже так думаете? Может быть и нет. Я понимаю, что не все согласятся с моим выбором, но это нормально. Дело было в том, что я хотела сделать это для себя. Я знала, что это заставит меня чувствовать себя уверенней. Я решаю, как хочу выглядеть. И когда я сделала выбор изменить что-то таким радикальным способом, это заставило меня задуматься о других вещах, которых я раньше не замечала. Я столько лет твердила себе – что женщины, которые заботятся о своей внешности, искусственны и пресны. А потом сделала, возможно, самую искусственную вещь в своей жизни. Поместила медицинский эквивалент воздушного шара в свое тело, чтобы чувствовать себя более уверенно. И знаете что? Это сработало. Мне очень понравились мои новые сиськи. Прошло пять лет, а я все еще люблю их. Но теперь мне нужно было примирить историю, которую я всегда рассказывала себе с моей новой реальностью. Я сделала операцию исключительно из тщеславия, но не чувствовала себя тщеславным человеком. Я не сидела весь день, одержимая своей внешностью, и уж точно не осуждала людей за их внешность. Итак, если возможно оставаться прежней женщиной, которая была сосредоточена на личностном росте, на улучшении внутреннего мира, правильно ли считать, что мои прежние убеждения о внешности были основаны скорее на моей неуверенности, чем на реальных доказательствах? Конечно, собственная неуверенность в любом предмете либо разжигает наше любопытство, либо питает наше осуждение. Мы или видим возможность и позволяем себе удивляться, задавать вопросы и проводить исследования, или пугаемся – и немедленно закрываем для себя тему. Только идиот мог подумать об этом. Только легкомысленные люди пробуют что-то новое, когда они уже в пути. Это результат нашей неуверенности. Любого, кто поступает иначе, вы осуждаете всеми возможными способами. Эти суждения о других или, что еще более неприятно о себе, не помогут вам. Может быть, Вы попробуете сделать минет или надеть узкие джинсы и, вероятно, возненавидите это. Но вы никогда не узнаете, если закрыты для нового. Если ваша уверенность в себе зашкаливает, продолжайте делать то, что делаете сейчас. Но если вы внешне себе не нравитесь, чего вы ждете? Жизнь – это то, во что вы верите. Вы не знали, как одеваться в старших классах или как укладывать волосы? Но это было очень давно, и вы больше не та девушка. Я знаю, что звучу как заезженная пластинка, но все ответы на вопросы, которые начинаются с «как?», можно прямо сейчас найти на YouTube. Бесплатно. Завивка волос, нанесение макияжа, подходящие наряды для невысоких девушек, луки с белыми джинсами. Буквально все, чему я научилась за последние пять лет. Не верите мне?» Посмотрите на мой инстаграм и прокрутите ленту вниз. Это не займет у вас много времени. Совсем скоро вы скажете, черт возьми, во что она была одета. Что происходит с ее волосами и бровями? Идите вперед. Я даю вам полное разрешение пройтись по моим старым фотографиям. То, что вы привыкли выглядеть определенным образом, не означает, что вы должны оставаться такой. Если вы чувствуете себя неуверенно, это не значит, что вы не можете ничего изменить. Если вам не нравится ваша внешность и стиль, признайтесь себе в этом, инвестируйте в себя и не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя виноватой. Ваше поведение. Около 10 лет назад я была успешным организатором мероприятий в Лос-Анджелесе и создала себе имя в свадебной ивент тусовки. Мне нравилась эта работа, но после многих лет придумывания брачных игр и работы по выходным я страстно желала вырасти в агентство, нацеленное на крупные корпоративы и не так сильно связанные с эмоциями, как свадьбы. Как я уже упоминала, у меня всегда была привычка строить дорожную карту от финишной черты. Моей новой мечтой стал супергламурный, полный знаменитостей кинофестиваль, проходивший в действительно сложной обстановке. Производить роскошь лос-анджелесского мероприятия в крошечном горном городке в Юте, куда можно добраться только по каньону, который в это время года наверняка покрыт снегом. Я знала, что если мне это удастся, моя компания выйдет в стратосферу. Кинофестиваль стал моей целью. Если я хотела заручиться вниманием для производства столь великого события, мне нужно было масштабное событие. Я провела исследование и узнала, что журнал Entertainment Weekly главный игрок фестиваля. Они устраивали самые грандиозные вечеринки, приглашали самых знаменитых гостей и, следовательно, получали наибольшее освещение в прессе. Они были лучшими, и я хотела работать с лучшими. У меня не было квалификации, чтобы осуществить это. Не все события созданы равными, и кинофестиваль в «Вьюти» был для меня совершенно новым опытом. Но я бы никогда не узнала, как на самом деле можно создать события, которые я хотела создать, если бы не рискнула. Я пошла на это попросила друга своего друга сделать представление и, наконец, добилась телефонного звонка с организаторами мероприятия. Я выплеснула свое сердце наружу, но их это не интересовало. Они были добры ко мне, но знали, что я не в их лиге. Я была как собака, которая внезапно решила ходить на двух ногах. То, что вы это умеете, не значит, что вы сделали правильный выбор. Они не были заинтересованы во мне. Я чувствовала себя подавленной, но уныние не приводит ни к чему хорошему. Следующие полтора года я следила за своим контактом в Entertainment Weekly. Я отправила ей идеи для вечеринки и подробности о напитках. Я сказала, что нужно нанять лучших диджеев и найти милые наряды, которые будут носить сотрудники». Я предлагала свои идеи везде, где могла, и ни разу не спросила, будут ли они рассматривать меня для работы. И однажды мне позвонил человек из отдела событий Entertainment Weekly. Нам нужен поставщик провизии для кинофестиваля. Вы ведь занимаетесь этим, да? Я не владела кейтеринговой компанией, но так много работала, чтобы получить возможность сотрудничать с ними, что ухватилось за этот шанс. Да, конечно, что именно вам нужно? Этот момент, когда я предлагаю свою первую работу для кинофестиваля, я всегда привожу в пример, когда меня спрашивают по поводу идеи. Притворяйся, пока не сделаешь это. Я ненавижу эту фразу, ведь она подразумевает, что у тебя нет ничего, кроме притворства. Есть большая разница. Притворяться, что вы знаете и умеете то, с чем никогда в жизни не сталкивались, и быть уверенным в том, что вы сможете исполнить роль, для которой недостаточно подготовлены. Есть исследование, которое показывает, когда человек рассматривает новую работу, он чувствует, что по крайней мере на 60% квалифицирован для нее. Внутренняя уверенность говорит ему, что он восполнит оставшиеся 40, обучаясь по ходу дела. То же самое исследование показывает. Среднестатистическая женщина считает, что должна быть на 100% квалифицированной, чтобы подать заявку на должность. А теперь хорошенько подумайте об этом. Как вы можете быть на 100% квалифицированной для того, чем никогда не занимались? Это... «Уловка 22. Вы никогда не попытаетесь из-за страха неудачи, поэтому никогда не подниметесь на следующий уровень». Я не занималась кейтерингом, но работала с поставщиками и управляла ими много лет, поэтому знала, что от меня потребуется. У меня были связи и ресурсы, а также достаточный опыт в исследованиях и планировании, чтобы проделать оставшуюся часть пути. Я не притворялась, потому что мне никогда не приходило в голову, что я не смогу разобраться с этим, если понадобится. У меня были годы практики. Конечно, не конкретно в этой области, но я была уверена, что не подведу клиента. Я никогда бы не взяла деньги за услугу, которую не могу предоставить, но и никогда не смогла бы развить навыки, постоянно не подталкивая себя к новому. Это единственное событие на кинофестивале, Вывела мой бизнес на совершенно новый уровень, как я и предполагала. В следующем году мы уже работали организаторами мероприятий. Вскоре мы уже начали делать ивенты для брендов, которые хотели провести время в Парк-Сити. Кинофестиваль стал моим самым прибыльным контрактом. На самом деле, на деньги от него я создала шикарный сайт для своей компании и наняла персонал. Все это случилось, когда я, наконец, решилась перейти в новое пространство. Так много хорошего проистекало из готовности действовать уверенно, даже когда я не чувствовала себя уверенно. Вы можете заставить себя чувствовать все, на что настроите свой ум, пока не подкрепляете это действием. Я действовала уверенно в том, что могла сделать, а затем подкрепила это упорной работой. Ваш круг общения. Я знаю, что уже затронула эту тему. Вы становитесь миксом из пяти людей, с которыми общаетесь больше всего. Но стоит ее повторить. Много лет назад моя сестра Мелоди окончила косметологическую школу и не знала, куда идти дальше. Ей нравилась идея работать в индустрии красоты, но она сомневалась в том, что сможет создать клиентскую базу. Обязательная штука для всех стилистов по волосам. Она попробовала поработать в нескольких салонах красоты. И хотя ей нравилось общаться с людьми, все еще пыталась найти свою опору. По воле судьбы одна знакомая прислала мне электронное письмо с описанием вакансии, на которую искала специалиста. Знакомая владела спа-салоном, и ей нужен был менеджер. Они перепробовали несколько разных людей на эту роль, но никто не подходил. Я прочитала описание, и с каждой новой строкой меня захватывало все больше. Я немедленно переслала письмо Мелоди. «Ты обязательно должна попробовать!» — кричала я ей в переписке. Она попробовала и вскоре получила работу менеджера в СПА-салоне. В первую неделю Мелоди сильно нервничала. Она была новенькой в Лос-Анджелесе и все еще училась ориентироваться в потоке машин и быстром темпе. Как и большинство приезжих в Лос-Анджелесе, ее немного пугало, что она будет неправильно одеваться или неправильно говорить в этом модном спа-салоне недалеко от Беверли-Хиллз. Через несколько недель после приезда сестры я получила электронное письмо от владелицы спа-салона. Она горячо благодарила меня за то, что я послала ей Мелоди и не могла перестать петь ей дифирамбы как исключительному работнику. Это меня нисколько не удивило. Я знала, что моя сестра умна, способна и невероятно трудолюбива. Удивительно было то, что произошло примерно через полгода. Мелоди стала совершенно другой женщиной. Она была спокойна, уравновешенна и абсолютно уверена в себе и своих навыках. Она больше не беспокоилась, ни о новом месте жительства, ни о новой роли, ни о будущем. Она не боялась высказывать свое мнение и не беспокоилась о том, что подумают люди. «Я помню, как сказала Дэйву, ты заметил, как здорово справляется Мэл. Интересно, что вызвало такую перемену?» Несколько недель спустя я пошла в спа-салон, где работала Мэллади на массаж лица, и вот что поразило меня. Моя сестра прошла путь от школы с неуверенными в себе молодыми людьми до работы в успешном бизнесе, наполненном, подождите-ка, уверенными женщинами. Весь день она общалась с коллегами, которые находились на вершине своей профессии. Они должны были стать такими, чтобы работать в этом месте. Целыми днями Мелоди помогала успешным клиентам. Только такие люди могут позволить себе подобный спа-салон. Даже не осознавая этого, Мелоди впитала их уверенность как губка: Хотите быть увереннее, общайтесь с теми, кто уверен в себе. Я знаю, что уверенность редко описывают как навык, но действительно верю, что это умение, которому вы можете научиться, как и любому другому. Будьте внимательны к людям, с которыми общаетесь, к словам, которые используете, и к тому, как представляете себя окружающему миру. Обратите внимание на время или обстоятельства, которые заставляют вас чувствовать себя наиболее уверенными. А затем работайте, чтобы как можно чаще погружаться в такую среду. Этот сдвиг в восприятии, особенно для бизнесменов, может сильно изменить жизнь к лучшему.